Глава вторая Не знаю, как все, но я пошёл в геймеры по трём причинам. Первая – мне нравятся интересные истории. Будь это книга, фильм или игра, для меня главное – это атмосфера. Помню, в детстве дед показал мне старую-престарую игрушку – Балдурсгейт. Я его поначалу поднял на смех. Ну серьёзно, в чём прикол смотреть на ходячие квадратики и графику прошлого века? но поиграв в нее пару часов, я перестал замечать те квадратики. Мозг сам дорисовывал в голове нужный образ, и я с головой ушел в мир побережья мечей. С тех пор атмосфера стоит для меня на первом месте. Вторая причина — возможность стать тем, кем ты не можешь быть в реальной жизни. В детстве я был дрыщ-дрыщом, и вместо того, чтобы отжиматься, я просто создавал себя в играх здоровяков, такая вот у меня была неосознанная виртуальная компенсация. Про сегодня вообще молчу, смысл заниматься физическим телом, если все больше и больше людей чуть ли не круглосуточно, находятся в виртуале. Выгоднее вместо реальных отжиманий вложить свое время и усилия в виртуальные очивки. Ну и третья причина это визуальный прогресс. Когда я начал заниматься киберспортом профессионально, Мне пришлось начать бегать, отжиматься, играть в настольный теннис, в баскетбол и пойти на айкидо. Из всего этого в моей жизни осталось только айкидо, да и то потому, что увлекся философией. Все остальное постепенно забросил. А все потому, что нет визуального прогресса, результат приходит минимум через месяц, и то не шибко-то впечатляющий. В играх же ты получаешь результат практически мгновенно. Да, он небольшой но ты видишь, как каждое виртуальное отжимание дает тебе плюс сотую или тысячную процента к соответствующей характеристике. И это прекрасно, я считаю. Наверное, поэтому я и стал киберспортсменом, в то время как мои одноклассники изучали основы машинного обучения и физику с программированием. Видимо, глубоко в душе я боец, воин, чертов паладин в сияющих доспехах. И если бы не киберспорт, то сейчас бы я был в армии или в клетке ММА. Потому что интересные истории только тогда интересные, когда их главный герой ты сам. Большую часть времени я кайфую от поиска нестандартных решений или побед. Анализирую поражения и стараюсь их не допустить в дальнейшем. Но самое интересное, на мой взгляд, сидеть над билдом и вдумчиво раскидывать характеристики. Конечно, кто-то может сказать, что сегодня практически в каждой игре есть возможность пересоздать класс заново. Но это, во-первых, нереально дорого и доступно единицам, а во-вторых, если относиться к игре несерьезно, можешь забыть об успехе. Ведь в реальной жизни нет кнопочки рестарт, нельзя выбрать другой цвет кожи, пол или локацию. В реале приходится работать с тем, что есть. И именно такой позиции я придерживаюсь и в виртуале. «Долго еще копаться будешь», — хмуро уточнил дракон, которому не терпелось поболтать. «У меня есть предложение, от которого невозможно отказаться». Я же не обращая внимания на настойчивого ящера, который спал и видел, как бы меня использовать на благо себе, разбирался с полученным классом. «Серафим, воздушный воин небесного царства, профессиональный воин штурмовой маг, умеет летать». В случае падения с высоты получает не более 25% урона. Специализация или на профессиональном оружии ближнего боя или на метательном. Плюс 50% в школе воздуха и света. Минус 50% к остальным школам. Плюс 20% к урону против твари инферно. Плюс 20% к получаемому урону от твари инферно. Ключевыми характеристиками Серафима являются сила, физический урон и интеллект, магический урон. Каждый четвертый уровень плюс один к силе и интеллекту и свободное очко навыка. Поступки, совершаемые Серафимом, напрямую влияют на его репутацию. Чем хуже поступок, тем он тяжелее и тем ближе Серафим к падению. Внимание, вне рейтинга. Забавно, последняя строка описания класса Один в один, как в описании расы, вне рейтинга. У меня, конечно, появились догадки, что это за рейтинг, но нужно будет копнуть в этом направлении глубже. А вообще, класс не очень-то и выдающийся. По сути, если убрать умение летать, Серафим превратится в обычного дуала воин-маг с ярко выраженной воздушной специализацией. Хотя бонус к силе и интеллекту это, конечно, круто. Про навык на каждом четвертом уровне я вообще молчу. Для воина это вполне себе обычный прогресс. А вот для мага... В общем, интересный класс. Так, а это что такое? Внимание, выберите специализацию. Мечник – одноручное оружие. Копьеносец – двуручное оружие. Лучник – метательное оружие. Да, тот момент, когда жалеешь, что выбрал не ту специализацию с самого начала. Вот был бы на моем месте Макс, он бы, не задумываясь, выбрал копьеносца. Очень уж брат уважает копья, глефы и прочее двуручное оружие. «Слушай, а вот это копье!» Я на мгновение оторвался от анализа класса и взглянул на светящееся оружие, которым дракон был пришпилен к полу. «Можно его забрать?» «Если сможешь взять его в руки, — скривился дракон, — то хоть сейчас забирай, с условием, что никогда не обратишь его против меня. Есть какие-то ограничения?» «Только мастер копья сможет справиться с копьем Сварога». «Копье Сварога?» «У тебя что?» — дракон с раздражением посмотрел на меня. «Плохо со слухом?» «Да и потом ты еще слишком слаб, чтобы взять его в руки». «Насколько слаб?» «Скажем так», — дракон смерил меня задумчивым взглядом. «Тебе как минимум нужно стать на треть сильнее». На треть сильнее, это при моем 151 уровне, получается 200, Да, ну и копье. Да и потом, продолжил дракон, прежде чем вынуть копье, нужно снять все цепи, иначе оно превратится в ослепительную солнечную вспышку, которая сожжет все в радиусе 100 шагов. Забавно, этакий механизм самоуничтожения? «Кстати, насчет цепей. У меня есть план, как нам от них избавиться», — с воодушевлением продолжил дракон. «Мы поступим следующим образом». «Подожди, я прервал ящера на полуслове У меня тоже есть план, но для начала мне нужно время, чтобы его обдумать и все взвесить». «Умник», — недовольно проворчал дракон, но послушно замолчал. «Я же вернулся к выбору класса». Лучник? Однозначно нет. Я никогда не дружил с луками и арбалетами, предпочитая вместо них магию. Поэтому, несмотря на крутость этой специализации, мимо. Копьеносец? Тоже нет. Мой путь – амбидекстер с двумя клинками. Собрав коллекцию мечей, я смогу менять тактику боя, выбирая лучшие решения. Если делать ставку на копье, то почти 20 полученных навыков отправятся в мусорку. Да и потом копье, на мой взгляд, оружие новичков им удобно держать дистанцию и не помереть в первые секунды боя. Меч же – это меч, благородное оружие, выбор профессионалов. Поэтому мой выбор – мечник. Подтвердив специализацию, я с интересом посмотрел на появившийся список навыков. Рубака – плюс 30% к ближнему бою, минус 10% к защите. Ратник – плюс 30% к ближнему бою и защите в составе отряда минус 20% к ближнему бою и защите в одиночку. Поединщик. Плюс 30% к ближнему бою и защите в одиночку, минус 20% к ближнему бою и защите в составе отряда. Витязь. Плюс 20% к ближнему бою и защите. Странный выбор, если честно. По-моему, очевидно, что любой адекватный игрок выберет Витязя, Ну или геймер должен быть на 100% уверен, что будет играть или только в одиночку, или только в команде. Я же предпочту оставить себе свободу маневра. Выбрав Витязи и полюбовавшись на подросшую атаку и защиту, я перешел к самой важной части – распределению характеристик и выбор навыков. И первым делом просмотрел всю информацию, касающуюся наносимого мной урона. Изгой дает мне бонусную ловкость каждые пять уровней. Серафим, бонусную силу и интеллект на каждом четвертом уровне. Но если без принятия класса мой урон зависел от ловкости, то сейчас, по идее, от силы. Ну-ка, ну-ка. Я нашел описание реликтового навыка, полученного еще на старте игры, вместе с Рапирой и Свитком Небесной Молнии. Навык «Легкая рука». При расчете урона вне зависимости от выбранного класса учитывается модификатор ловкости. Урон от критического удара увеличивается на 20%. Минимальный показатель ловкости — 10, реликтовый. Вне зависимости от выбранного класса. Интересно, эти строки раньше были или нет? Может быть, я их просто не заметил в начале игры? Ведь в таком случае получается очередной рояль. То есть, будучи магом и получив этот реликтовый навык, расчет урона будет идти не от интеллекта, а от ловкости? это же имба. Я тут же зарылся в описание класса и озадачно нахмурился. В моем пока что единственном заклинании урон и так суммировался от ловкости и интеллекта. Ну а ветка магии у меня была пока что закрыта. Сделав себе в памяти зарубку заглянуть в гильдию магов и прикупить книги заклинаний, я перешел к самому долгожданному, к очкам характеристик и навыкам. 112 свободных очков характеристик и 13 навыков На данный момент окно моего персонажа выглядит так. Имя Алекс, 151 уровень, раса изгой, класс Серафим, специализация Витязь, жизнь 1170, мана 2160, сила 14, выносливость 6, ловкость 88, интеллект 27, мудрость 19, харизма 11, удача 11, эмпатия 4. Творчество 2, восприятие 7, пафос 6, счастье 1, рейтинг 10. Сейчас я точно знаю свой путь развития, поэтому без жалости вкладываю 12 очков в ловкость. Жаль, конечно, что не получу умника второго уровня, но сейчас боевые навыки важнее умения знать чуть больше, чем остальные. Да и вкладывать 73 очка в интеллект, который не так сильно скажется на уроне, не дает проснувшаяся жаба. Внимание, ловкость, первая характеристика, превысившая отметку в 100 пунктов, получено достижение, ловкач третьего ранга. Внимание, выберите навык умения черту. Ловкие пальцы, плюс 20 к владению маленьким оружием, короткие мечи, кинжалы и так далее. Плюс 20 к краже, установке ловушек, взлому замков, минус 10 к владению двуручным оружием. Двойной удар, каждая пятая атака автоматически дублируется. Очень ловкие руки, плюс 4 ко всем умениям, базирующимся на ловкости. Вот зараза! Нет, определенно в аду есть специальный котел для разработчиков игр, которые заставляют делать такой непростой выбор. Двойной удар или очень ловкие руки? С одной стороны, существенный плюс в бою. А если вспомнить, что я делаю ставку на амбидекстера, то не просто плюс, а плюсище. С другой, бонус ко всем умениям, базирующимся на ловкости? А это и урон, и уворот, и критический урон, и поиск и скрытности, и акробатика, и еще много других умений. Если бы я состоял в клане, то не задумываясь выбрал бы двойной удар. Да здравствуют победы на турнирах и рейды на рейд-боссов. Но так как я играю соло, то мне нужно постоянно помнить о живучести своего персонажа. Поэтому очень ловкие руки. Я взглянул на значительно подросшие показатели умений я остался доволен. Криты и уворот — мастхев для моего текущего класса. Следующая на очереди шла удача, но ее я от чего-то повысить не смог. Но если другие игроки тоже не могут самостоятельно увеличивать эту характеристику, то я только за, к тому же это в принципе логично. Долго думал между харизмой и выносливостью. С одной стороны, мне придется много говорить и убеждать, с другой, на 151 уровне 1770 хп – это смех. В итоге принял волевое решение и вложил 44 очка в выносливость. Полюбовался на полтинник выносливости и подросшие до 2650 показатели жизни. Если я правильно посчитал, что выносливость дает в два раза больше очков здоровья, чем сила, что ж, тоже логично. Хоть уровень ХП и скакнул почти наполовину, я все равно чувствовал, что на текущем уровне этого будет недостаточно. Конечно, у меня есть увороты ворота сопротивление к магии, но все же надо будет в будущем найти возможности стать толще. Из оставшихся 55 очков 53 вложил в интеллект, повысив его до 80, и оставшиеся 22 в харизму, повысив ее до 33. В итоге у меня вышло вот что. Имя Алекс, 151 уровень, раса, изгой, класс Серафим, специализация Витязь, жизнь 2650, мана 2390, сила 14, выносливость 50, ловкость 100, интеллект 60, мудрость 19, харизма 33, удача 11, эмпатия 4, творчество 2, восприятие 7, пафос 6, Рейтинг 10. Критически посмотрев на полученный результат, я решил, что все сделал правильно. Мудрость мне не нужна, а сила будет потихоньку прирастать сама, и перешел к навыкам. Первым делом выбрал волшебство в бою, подстраховка от сбития концентрации и фокус на школе магии воздуха плюс 2, 4, 6, 8, 10% к эффективности заклинаний воздуха. В моем случае плюс 30% к урону Небесной Молнии – это обязательный мастхэв. Затем взял Безмолвное Заклинание – подстраховка от так любимой всеми рогами Молчанки и долго изучал список открывшихся умений Серафима. Око Шторма при использовании любых атакующих заклинаний Школы Воздуха в два раза увеличивает шанс критического урона магии. Сила Шторма при снижении здоровья меньше 50% 30% шанс нанести урон молнией. Возмездие шторма. При каждом ударе 1, 2, 3, 4, 5% вероятность нанести урон молнией. Сила бури. Плюс 2, 4, 6, 8, 10% дополнительного урона, если у соперника меньше 30% хп. Ярость шторма. Плюс 4, 8, 12, 16, 20% к увеличению критического урона. Долго думал куда расставить приоритеты и в конце концов выбрал следующие навыки сила бури первого ранга око шторма ярость шторма второго ранга возмездие шторма первого ранга сила шторма по итогу у меня вышло вот что навыки шахматист плюс один к интеллекту игровой навык стратег борец айкидо плюс один к силе ловкости выносливости рукопашный бой 20 бой холодным оружием, Бакен – профессиональное оружие, плюс 10. Стратег – плюс 10% ко всем характеристикам и умениям отряда под вашим командованием. Амбидекстер – изначальный штраф, минус 6 для основной и минус 10 для второстепенной руки, уменьшается до минус 4, минус 6. Если в левой руке легкое оружие, то штраф становится еще меньше, минус 2, минус 4. Дитя этого мира – плюс 5% к незаметности. Пушинка, плюс 5% не получить урон при падении с высоты. Эльфийский рубака, плюс 5% к владению профессиональным оружием эльфов. Зоркий глаз, плюс 5% к шансу критического удара. Уклонение, бонус уклонения, плюс 1 КС против атак своего текущего противника. Мобильность, плюс 4 к классу защиты при передвижении во время боя в опасной близости от врага. Улучшенный двуручный бой. При использовании двух оружий штраф к атаке с минус 4, минус 6 уменьшается до 2, минус 4. Если в левой руке легкое оружие, персонаж получает дополнительную атаку со штрафом 10. Фокус оружия. Рапира плюс 1 к атаке данным оружием. Специализация на оружии. Рапира плюс 2 к урону данным оружием. Защита двумя оружиями. Бонус щита плюс один к защите, когда в руках два оружия. Бегун увеличивает скорость бега на 5%. Сопротивление магии. Госпожа Ульяна одарила вас 10% сопротивлением к любой магии. Редкий. Друг волков. Плюс один к эмпатии. Волки не нападают первыми. Улучшенный критический удар. Рапира плюс 50% к шансу критического урона. Боевая концентрация. 50% вероятность не потерять концентрацию во время боя. Фокус оружия. Полуторный меч плюс один к атаке данным оружием. Специализация на оружии. Полуторный меч плюс два к урону данным оружием. Улучшенный критический удар. Полуторный меч плюс 50% к шансу критического урона. Молниеносная реакция. Возможность отразить удар, если противник застал тебя врасплох или увернуться от сработавшей ловушки. Опытный, плюс один ко всем спас броскам. Оружейный маньяк, плюс один к урону всем оружием. Витязь, плюс 20% к ближнему бою и защите. Волшебство в бою, 30% вероятность не потерять концентрацию во время боя. Фокус на школе магии воздуха, первого ранга, плюс 2% к силе заклинаний. Фокус на школе магии воздуха, второго ранга, плюс 4% к силе заклинаний. Фокус на Школе Магии Воздуха 3 ранга, плюс 6% к силе Заклинаний. Фокус на Школе Магии Воздуха 4 ранга, плюс 8% к силе Заклинаний. Фокус на Школе Магии Воздуха 5 ранга, плюс 10% к силе Заклинаний. Безмолвные Заклинания, возможность творить магию беззвучно. Сила бури 1 ранга, плюс 2% дополнительного урона, если у соперника меньше 30% хп. Око шторма при использовании любых атакующих заклинаний Школы Воздуха в два раза увеличивает шанс критического урона магии. Ярость шторма первого ранга плюс 5% к увеличению критического урона. Ярость шторма второго ранга плюс 10% к увеличению критического урона. Возмездие шторма первого ранга. При каждом ударе 1% вероятность нанести урон молнии. Сила шторма. При снижении здоровья меньше 50% 30% шанс нанести урон молнией. Достижения. Умник первого ранга. Вы знаете чуть больше, чем остальные. Ловкач первого ранга, плюс 1 ко всем навыкам базирующимся на ловкости. Ловкач второго ранга, плюс 2 ко всем умениям базирующимся на ловкости. Ловкач третьего ранга, плюс 4 ко всем умениям базирующимся на ловкости. Умения. Акробатика 117, поиск 87, скрытность 106, ловушки 51, критический урон 13, уворот 23, магия воздуха 40, сопротивление физическому урону 12,45, сопротивление магическому урону 10,36, сопротивление огню 1, сопротивление земле 4, сопротивление воде 3. Сопротивление воздуху – 3, сопротивление яду – 100, сопротивление ментальному воздействию – 3,6, торговля – 43, владение мечом – 182, рукопашный бой – 161, магическая атака – 21, физическая атака – 151, кража – 89, концентрация – 56, алхимия – 21, артефакторика – 15. Фуф, несмотря на увлекательность процесса выбора, он весьма утомителен. Да и мизерные цифры в навыках и умениях подчас сбивают с толку, если упускать из внимания, что в МВ все параметры складываются, а урон зависит не только от самого оружия, но и от уровня игрока. Закончив с характеристиками и навыками, я поднялся на ноги и с удовольствием потянулся, чувствуя, как хрустят косточки. «Ну что?» – недовольно проворчал дракон – «Закончил?» «Закончил», — кивнул я с наслаждением, крутя затекшей шеи. «Наконец-то!» — ящер закатил глаза и тут же попытался посмотреть мне в глаза. «Ну что, поговорим?» «О чем, друг мой?» — добродушно ответил я, стараясь не встречаться с драконом глазами. «О цепях» — ящер кивнул на мифриловые нити, приковывающие его к полу. «О копье» — он с ненавистью посмотрел на светящийся артефакт но и о том, как тебе отсюда выбраться.